Слова 25. Меня зовут Эстер. Рано утром я принялась собирать свой узел. Вниз поместила фиолетовую и красную ткань на одеяло из Белиджика, самое лучшее, которую заказали мои покупательницы из кварталов Козелминара и Каракиди. Взяла голубой китайский шелк, что недавно привез корабль из Португалии, а зеленый оставила. Снег все не тает. Зима никак не кончается, поэтому я не забыла про шерстяные вещи. Носки, пояса и разноцветные жилеты. Набрала их побольше и красиво разложила в середине узла, чтобы, когда я его разверну, у самой равнодушной и скаринной хозяйки затрепетало сердце. Для тех женщин, что товаром предпочитают сплетни, я прихватила легкие, но дорогие шелковые платки, и кошельки и расшитые банные рукавицы. Подняла узел. Ух, какой тяжелый. Надорвусь. Положила его на пол, развязала и стала думать, что выложить. Тут в дверь постучали. Несим открыл и позвал меня. На пороге стояла запыхавшаяся хария в руках письмо. «Атшикюре ханым!» — прошептала она так взволнованно, будто сама влюблена и замуж хочет. Я с невозмутимым видом взяла письмо и наказала глупой девчонке идти домой, никому не попадаясь на глаза. Несим вопросительно взглянул на меня. Я взяла... Другой узел, поддельный. Огромный, но легкий. Я с ним хожу, когда разношу письма. Дочь достопочтенного Эништэ, Шекюре, сгорает от любви. Совсем голову потеряла бедняжка. Объяснила я, выходя на улицу, и усмехнулась. Но сразу ощутила стыд. На самом деле мне хотелось не смеяться над сердечными злоключениями Шекюре, а лить слезы над ее печальной жизнью. Какая же она красивая! Бедная моя черноглазка. Я быстро прошла через наш еврейский квартал. На утреннем холоде он выглядел совсем безлюдным и жалким. Сплошные развалюхи. Долго ли, коротко ли дошла до улицы, где живет Хасан. И увидела слепого нищего, который, расположившись на углу, клянчил деньги у прохожих. — Самый лучший товар! — заорала я изо всех сил. — Старая жирная корга! — прогносавил нищий. — Тебе и кричать не надо! — Я тебя по шагам узнал. Грязный слепой, не остался я в долгу. Паршивый татарин. Слепнуть те, кого оставил своим попечением Аллах. Пусть он тебя еще и не так покарает. Раньше я на оскорбление так не злилась. Дверь открыл отец Хасана. Вежливый, доброжелательный абхаз. «Что принесли нам нынче?» — спросил он. «Твой лентяй сын еще спит. Ничего подобного. Тебя с свистями поджидает». «В этом доме всегда темно, как в могиле». Шекюре никогда не спрашивает, как здесь идут дела, но я все время рассказываю ей об этом доме, чтобы у нее и мысли не возникло сюда вернуться. Сложно даже представить, что Шекюрея когда-то была здесь хозяйкой, что здесь жили ее шалуны сыновья. А в доме пахнет сном и смертью. Из прихожей я прошла в комнату, где было еще темнее. Низги не видать. Только я достала письмо, как из темноты появился Хасан и выхватил его. Я, как всегда, ничего говорить не стала. Пусть спокойно читает. Утоляет лютое любопытство. Но он сразу же поднял голову и спросил. — Больше ничего нет? — как будто сам не знал. — Письмо совсем коротенькое. И Хасан прочитал вслух. — Караев, Энди, ты приходишь в наш дом и сидишь целый день, но, насколько мне известно, еще ни единой строчки не написал для книги моего отца. И если не закончишь книгу, все твои надежды напрасны. Держа письмо в руке, он смотрел мне в глаза таким грозным взглядом. Точно это я во всем виновата. Не люблю, когда в этом доме становится так тихо. О том, что она замужем и ждет мужа с войны, уже ни слова. Почему? А мне откуда знать? Эти письма не я пишу. Иногда я даже в этом сомневаюсь. Буркнул Хасан и вернул мне письмо, присовокупив к нему 15 акче. Некоторые мужчины, разбогатев... Становятся скалидными. Ты не из таких. Есть в этом человеке что-то дьявольское. И в уме ему не откажешь. Неудивительно, что Шекерей, несмотря ни на что, продолжает принимать и читать его письма. Что это за книга, о которой она пишет? Разве ты не знаешь? Говорят, деньги на нее дает сам султан. Художники, работающие над этой книгой, убивают друг друга. Не то из-за денег... Не то потому, что рисунки, которые они делают, возводят хулу на нашу веру. Говорят, кто увидит такой рисунок, ослепнет. Эти слова он произнес с усмешкой, показывая, что принимать их за правду не нужно, но, даже если и посчитаю их истиной, ему все равно. Подобно многим мужчинам, нуждающимся в моей помощи, чтобы передавать письма, Асан норовил унизить меня, когда страдала его собственная гордость». Я же в таких случаях делаю вид, что расстроилась. Пусть порадуется. А вот девушки, когда уязвятые гордость, бросаются мне в объятия и рыдают. — Ты, женщина умная, — проговорил Хасан, — чтобы меня утешить. Он-то думал, что мне и в самом деле обидно. Отнеси побыстрее. Любопытно, что ответит этот болван. Мне вдруг захотелось сказать, что не так уж кара и глупь. В подобных случаях бывает полезно раздразнить ревность мужчины. От этого свахи Эстер перепадает больше денежек. Но сейчас я побоялась, что он очень уж сильно может разгневаться. Там, в конце улицы, сидит нищий татарин, сообщила я, выходя. Такой бесстыжий, чтобы опять не подцапаться со слепым, я направилась в другую сторону и прошла через куриный базар. И почему эти мусульмане не едят куриных голов и ног? Ну, странные люди. Моя бабушка, земля и пухом, рассказывала, что, перебравшись сюда из Португалии, они поначалу чуть ли не каждый день ели вареные куриные ножки. Такие те были дешевые. В квартале Кемера-Ралыги я увидела женщину на коне в окружении рабов. Женщина, то ли жена Паши, то ли дочь богача, по-мужски прямо сидела на коне и выглядела гордо-пригордо. Я вздохнула. Если бы отец Шекюре... Не был витающим в облаках книжником. Если бы ее муж вернулся с персидской войны с добычей, она жила бы не хуже этой гордячки. Шекюре достойна этого, как ни одна другая женщина. Когда я ступила на улицу, где живет кора, мое сердце забилось чаще. Хочется ли мне, чтобы Шекюре вышла за него? Я ухитряюсь носить ей письма от Хасана, не позволяя с ним сблизиться. А что делать с кора? У него все в полном порядке если не считать любви к Шокюре. «Самый лучший товар!» Ни на что я не променяю это удовольствие — вручать письма влюбленным, потерявшим разум от одиночества. Даже если они не сомневаются, что получат плохое известие, перед чтением письма каждого охватывает трепет надежды. Упования кора более чем оправданы. Ведь Шокюре в своем письме ничего не сказала про возможное возвращение мужа. А слова «надежды напрасны» предварила условиям, Одна радость была наблюдать, как он читает. В такое волнение пришел, что даже испугался своего счастья. Когда Кара ушел к себе, чтобы написать ответ, я, как полагается сообразительной торговки, развязала свой поддельный узел, вытащила из него черный кошелек и показала любопытной хозяйке дома. Из лучшего персидского бархата. — У меня сын был убит на персидской войне, — ответила хозяйка. — Ты от кого носишь, Кара, письма? По лицу ее было видно что она задумала женить бравого постояльца на своей или еще невесть чьей криворожей дочке. В больнице, что в квартале Байрам-Паша, лежит его бедный родственник, того и гляди умрет, денег просит. «Ой, горе-то какое!» — не поверив ни единому слову, посетовала хозяйка. «Кем же этот несчастный приходится кора?» «А как погиб твой сын?» — спросила я, словно не слышала ее вопроса. Мы враждебно уставились друг на друга». Конечно, жизнь у нее тяжелая. Вдова, одинокая женщина. Я, торговка и сваха Эстер, знаю, что людей в этой жизни занимают лишь невероятные истории о богатстве, власти и сказочной любви. А остальное — несчастье, разлуки, ревность, вражда, слезы, сплетни и бедность, которые не видно конца, у всех похожи, как эти вещи в доме. Старый выцветший пестрый ковер — Поварёшка на пустом подносе для пирожков, медные блюды коробка для золы и щипцы рядом с очагом, два потёртых сундука, один побольше, другой поменьше, полочка для кавука, которую не убирают, чтобы незаметно было, что в доме живёт одинокая вдова, и старая сабля, пугать воров. Вернулся радостный кора с кошельком в руке. — Послушай, торговка! — произнёс он нарочно громко, чтобы услышала хозяйка. — Отнеси это несчастному больному. Если он напишет ответ, немедленно тащи сюда. А потом я на весь день уйду к достопочтенному Эниште. И зачем ему спрашиваются эти игры? Зачем таиться от хозяйки? Что тут такого, если пригожий молодец, получив весточку от своей избранницы, посылает ей платочек или письмецо? Или и в самом деле положил глаз на хозяйкину дочку? Иногда я совсем не доверяю Кара. И боюсь, что он жестоко обманет Шекерэ. Проводит в одном с ней доме целый день и не может подать ей никакого знака. На улице я заглянула в кошелек. Двенадцать Акче и письмо. Меня так разбирало любопытство, что я чуть ли не бегом поспешила к Хасану. Перед лавками зеленчаков была разложена капуста и морковь. Но меня сейчас не мог завлечь даже мой любимый лук-порей. Уж какой он был огромный! Свернув на улицу, где живет Хасан, я снова увидел слепого татарина. Готового разразить собранью. Тьфу!» Я только плюнула в его сторону и пошла дальше. «И почему эти недоноски не дохнут в такой холод?» Пока Хасан читал про себя письмо, я сгорала от нетерпения. Наконец не сдержалась. «Ну, что там?» Он прочитал. «Дорогая Шекюреханым, ты хочешь, чтобы я закончил книгу твоего отца? знаешь же, что это мое единственное желание». «Ради этого я и прихожу в ваш дом, а не за тем, чтобы, как ты писала в прошлом письме, потревожить твой покой. Я прекрасно знаю, что любовь к тебе — единственная моя беда. Но именно из-за этой любви у меня никак не получается написать то, что нужно для книги твоему отцу, моему Эништей. Когда я ощущаю твое присутствие в доме, мной завладевает оцепенение, и тогда от меня нет никакой пользы. Я много думал, и понял, что этому одна причина. «После двенадцати лет разлуки я увидел твое лицо лишь однажды, когда ты показалась в окне, и теперь я очень боюсь, что твой образ меня покинет. Если бы я смог увидеть тебя вблизи еще хотя бы раз, я перестал бы бояться забыть твое лицо и с легкостью закончил бы книгу твоего отца. Вчера Шевкет показал мне дом повешенного еврея. и В этом пустом доме нас никто не увидит. Приходи туда сегодня». В любое удобное тебе время я буду ждать. Шевкет сказал, что вчера ночью ты видела во сне, что твой муж умер. Хасан читал письмо, посмеиваясь и с выражением. То делал свой голос и без того писклявый, похожим на женский, то подбавлял дрожи, изображая отчаянную мольбу влюбленного. Слова еще хотя бы раз его особенно позабавили. Кора написал их по-персидски Как только увидел, что Шакире дает ему надежду, сразу начал торговаться. Настоящие влюбленные так себя не ведут. «Нет, Кара на самом деле влюблен в Шакире», — возразила я с наивным выражением на лице. «Да ты похожа на его стороне. Хм, если Шакире пишет, что видела моего брата мертвым, значит, хочет сказать, да, я признаю, что он погиб. Это же только сон», — сказала я все с тем же глупым видом. «Я знаю, какой Шевкет умный и хитрый мальчик. Все-таки жил с ним в одном доме. Без разрешения или даже приказа матери он не повел бы кора в дом повешенного еврея. Но напрасно Шеквере думает, что нас можно сбросить со счетов. Мой брат жив и вернется с войны». Еще не договорив последних слов, Хасан пошел в комнату. Взял свечу, хотел зажечь ее. От пламени в очаге обжегся и вскрикнул. Облизывая обожженную руку, Другой он все-таки запалил свечу и поставил ее на подставку для книг. Потом достал из коробочки с письменными принадлежностями отчиненное перо, окунул его в чернильницу и стал быстро что-то писать на небольшом листе бумаги. Я сразу поняла, ему нравится, что я за ним наблюдаю. Однако, чтобы показать, что я его не боюсь, улыбнулась. Так широко, как только могла. «Ты знаешь, что это за повешенный еврей такой? Моша хамон любимый лекарь предыдущего султана». Бокачи с богачей. Он жил в желтом доме неподалеку от Иниште. Говорят, долгие годы прятал там своего брата и его любовницу, сбежавших из Амасии. Много лет назад, накануне еврейской Пасхи, в еврейском квартале Амасии якобы пропал юноша-грек. Пошел слух, что его зарезали евреи, чтобы замесить на его крови мацу. Нашлись и лжесвидетели. Когда начались казни, любимый лекарь султана с его позволения устроил красавице и своему брату побег а потом спрятал их в своем доме. Когда султан умер, враги мужа Ахамона, который к тому времени уже жил один, не смогли добраться до красавицы, но его самого по их доносу повесили. «Если Шакире не станет ждать возвращения моего брата, ее тоже ждет наказание», — посулил Хасан, отдавая мне письмо. Однако на его лице не было злобы и ревности. Только печаль и страдания, как у настоящих влюбленных. Заглянув в его глаза, я поняла, что любовь за короткое время превратила его в старика. И деньги, которые он теперь зарабатывает на таможне, не помогали ему помолодеть. У него был такой убитый вид, что я подумала, не спросит ли он сейчас, как после всех этих угроз ему убедить Шокерев в своей любви. Но он стал уже таким плохим человеком, что не способен был задать подобный вопрос. Когда человек внутренне соглашается с тем, что он плохой, А несчастная любовь способна к этому подтолкнуть. Он легко может дойти и до зверства. Я вспомнила страшную саблю в красных ножнах, о которой рассказывали мальчишки. Мол, к чему не прикоснется, все режет. И так мне стало страшно от этих мыслей, что захотелось бежать без оглядки. Я выскочила на улицу. Брань слепого татарина застал меня врасплох. Но я сразу же взяла себя в руки, поднялась с земли камень, завернула его в платок, положила рядом с нищим и сказала «На, возьми!» «Шелудивый». Даже не улыбнувшись, я посмотрела, как он тянет к свертку руки, надеясь обнаружить там деньги. Потом, не слушая несущейся вслед брани, я отправилась к одной из моих удачно выданных замуж доченик Милая доченька угостила меня пирожками со шпинатом вчерашними, но все еще хрустящими. На обед она готовила их не из ягненка, такой, как я люблю, с большим количеством яиц и сливой для кислинки. Чтобы не огорчать ее, я подождала и съела два полных половника со свежим хлебом. Хозяйка сварила замечательный виноградный компот и от него отказываться не стала. Без стеснения попросила розового варенья, добавила в компот ложечку. Выпила и понесла письма моей печальной шокюре».